что такое источник и как он, они, себя проявляют. Под источником я понимаю тот разум, который создал все, тот разум, который был в нашем восприятии времени изначально, с первого момента создания всех вселенных, параллельных миров. Регрессанты его в сеансах тоже описывают как белый свет. Как удалось выяснить, источник един, индивидуален и одновременно он Это разумы всех высших «я», его детей, и вообще все, что есть, то есть это коллективный разум. Это невероятно могучая сила, создавшая наш мир и способная его преобразовать в мгновение ока. У каждой вселенной есть свой источник, по сути это высшее «я» вселенной, которая и создала эту свою вселенную. Но у всех источников есть один единый, общий источник всего – коллективный разум. В различных религиях его называют Богом, Создателем, Творцом, Абсолютом, Господом и так далее. Он вмещает в себя разумы всех высших «я» и «когда я» разговариваю с Источником, я в том числе разговариваю и с высшим «я» регрессанта, так как оно тоже составная часть Источника. Вся информация, которая добывается высшими «я» через воплощение, в итоге идет к Источнику. Источник. Обладает всей полнотой знаний, и если высшие «я» чего-то не знают, то они всегда черпают знания из общей базы знаний, источника, Из сеанса. Андрей. Скажите, как я могу к вам обращаться? Источник. Бог. Отец. Андрей. То есть вы тот, кого я называю источник? Источник. Да. Ты просил помочь ей? Я пришел. Андрей. И все-таки вы себя воспринимаете как индивидуальность или как множество. Источник. Я один, и меня много. Я везде. Но сейчас я тут сконцентрирован. Андрей. Вы и ее высшее «я» — это разное или одно и то же? Источник. Высшее «я» — это мое дитя. И она мое дитя. И ты мое дитя. Вы все мои дети. Хочу обнять всех, любить, открыть сердца. Мешают. Нам все мешают. Андрей, кто мешает? Источник. Тоже дети мои. Энергии. Вечная борьба. Но кому надо, я помогаю, вмешиваюсь. Иногда вредители слишком перегибают и чувствуют себя башками. Я это все вижу. Однако они — это просто этапы развития на пути светлых душ, и они тоже все эволюционируют. Это колесо. Вы помогаете мне расти. Я вас люблю. Благодарю вас. Андрей. То есть вы через нас получаете свой опыт? Источник. Да. Я без вас никто. Я вас благодарю. Андрей. А сейчас вы ей даете энергию? Источник. Да. Через руки. Она ощущает руки как бетонные. Это идет наполнение всех ее каналов. Удивительно. как люди на пути ко мне терпят столько боли. Через любовь, боли она полюбила меня сильнее и пришла ко мне. Андрей, ангелов-хранителей людям вы назначаете? Источник. Зачастую они сами притягиваются к людям. Кто им ближе по энергии, кто кого любил в жизни, тот, скорее всего, и будет ангелом-хранителем. Ими движет вибрация любви и притяжения. Только так силой нельзя представить. Андрей, вы говорили, что высшее «я» — это тоже ваши дети, а душа и высшее «я» — это одно и то же или это разные? Источник. Это крупица. У меня есть ребенок, высшее «я». И моему ребенку, чтобы расти, тоже нужны свои дети. Он сам решает, сколько деток душ отсегментировать, сколько выделить. Это его решение. И высшее «я» потом наблюдает, должно помогать, защищать. Оберегать всех своих малышей — это как цепочка идет. Но не все справляются. Дети разные, как и души на земле разные. Даже в сеансах ты видишь, кто-то говорит, кто-то дозирует информацию, кто-то неохотно идет на контакт. Они все разные, как люди, но я всех люблю, не ни на что. Андрей, для чего вы выделяли из себя детей, высших «я»? Источник. невозможно жить в одиночестве мои дети это моя радость это мое беспокойство это моя любовь как у земных только у меня с высшим я я от людей далеко но я больше волнуюсь за высших я как они справляются со своими детьми и я тоже радуюсь волнуюсь плакать я не могу но испытываю огорчение досаду за моих детей я это и есть мои дети андрей а у вас «Есть родители?» «Источник. Я есть все. Я изначально чувствовал одиночество. Я просто есть. Я не знаю, что такое родители. Я просто есть. А потом я выделил из себя детей, и мне стало хорошо. Без них я не бытие, но я есть, и меня нет. А с детьми я есть». «Андрей, а вы знаете, как вы появились?» Источник. Нет. Я просто очнулся. Из другого сеанса. Андрей. Вы сейчас говорите как индивидуальный разум или как коллектив? Источник. Сейчас как индивидуальный разум. Андрей. Было несколько сеансов, где говорилось, что у каждой вселенной есть свой источник. Вы как источник нашей вселенной или источник общий всех, всего, как единый разум вселенский? Источник. Всех. Андрей, то есть как общий источник всех вселенных? Источник. Да. Я тебе сказал, ты меня спрашивал про моих родителей. Я тебе сказал, я просто очнулся и я есть. Нет никого больше, кроме меня. И та информация, в некой степени, на каждую вселенную, они тоже все мои дети. Высшие я, они все для меня, высший я. ступени высших «я», они все высшие «я» над Вселенной. Это, как тебе говорили, пазл в пазле, матрешка в матрешке. Много было объяснений строения Вселенных, но вы никогда не поймете. Она настолько многогранна и бесконечна, что вашему сознанию это сложно понять. Все мои дети, я един, и вы все мои дети». Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Могу я обратиться к образу и задать вопросы? Источник. Да. Андрей. Уважаемый белый свет, скажите, пожалуйста, какая ваша роль в жизни? Источник. Оберегающая. Защищающая. Андрей. Правильно ли я понимаю, что вы являетесь источником? Источник. Да. Андрей. Я понимаю Источник как Создатель всего, то есть в нашей Вселенной, во всех других Вселенных, параллельных Вселенных и так далее, во всех мирах. Вы именно та энергия, которая все создала, или вы часть этой энергии? Источник. В твоем понимании я та энергия, которая создала все. Андрей. То есть вы целиком вся эта энергия, а не часть этой энергии? Источник. Я и часть этой энергии, и целиком эта энергия. Андрей, вы даете какую-то энергию регрессанту? Источник. Она научилась наполняться этой энергией. До этого она ее расходовала безобразно, пыталась помочь людям своей энергией. Свою энергию тратить нельзя. Сейчас она научилась использовать энергию Создателя. И сейчас, с помощью этой энергии, она помогает людям. Андрей, у нее есть Высшее Я? Источник. Конечно, у нее есть Высшее Я. У нее есть помощники, но она пока о них не знает. У нее есть в вашем понимании несколько Высших Я, то есть Создатель. Кто такой Создатель? Это Источник, который создал большое количество Высших Я. Обращаясь напрямую к Создателю, она может подключаться к другим Высшим Я. Изначально у нее есть Высшее Я как помощник, но она работает через Создателя. Высшее Я помогает ей соединиться с другими Высшими Я для того, чтобы помочь другим людям через их высшие Я. Андрей. А ее как отдельную энергию, как отдельную частичку, которая воплотилась на Земле, выделили вы как Источник? Или ее выделило ее Высшее Я? Источник. Все энергии, которые воплощаются. Все души, которые воплощаются на земле изначально, как объяснить? Есть душа, есть высшее «я», есть источник, это как бы единое целое, понимаешь? Изначально выделяет источник. Душа — это часть высшего «я», а высшее «я» — часть меня. Андрей, то есть ее душа — это часть высшего «я», источник, часть высшего «я», часть меня. Изначально. Я выделяю душу. Я выделяю высшее Я. Высшее Я выделяет душу. Как помощник для души. Высшее Я может соединиться с источником. В данном случае все очень просто. Сама она, соединяясь со своим высшим Я, по сути, находится в постоянном контакте с высшим Я и не осознает этого. И, по сути, в постоянном контакте с источником. Андрей Если я правильно понял, вы как источник выделяете из себя то, что мы называем высшее я? Источник. Да. Андрей, правильно ли я понимаю, что высшее я из себя выделяет души, которые идут на воплощение, или это неправильное понимание? Источник. Это правильное понимание. Но изначально выделяется из источника душа. Есть души, которые проводники, которые могут соединяться с многими высшими Я. У нее есть высшее Я, которое соединяется с другими высшими Я других людей. Она может использовать высшее Я, а может идти напрямую к источнику. Высшее Я ей помогает работать с другими высшими Я, то есть соединяться с другими высшими Я. Вот так, если понятно говорю. Андрей. Я не совсем понял этот момент. Я понимаю, что вы выделяете высшее «я», но непонятно, как душа выделяется. Она выделяется вами или все-таки высшее «я» ее выделяет? Источник. Изначально выделяется душа из источника. А высшее «я» идет уже вместе с душой. То есть, в вашем понимании, это как ребенок и родитель. Где ребенок — это душа, а родитель — высшее «я». Ребенок и родитель, они же... Откуда-то созданы. Они созданы мной. Андрей, вы сейчас говорите как индивидуальность или как коллектив? Источник. Сейчас я говорю как источник. Можно сказать, что я один, а можно сказать, что я многообразие всего, то есть я источник того многообразия, что есть вообще в этом мире. Я и как индивидуальность, и как коллективный разум. Андрей, у вас есть имя? Источник. Вам удобно в вашем понимании, чтобы это звучало как источник? Андрей, так мы называем, а вы, как вы себя называете, есть ли у вас имя? Источник. Нет. Абсолютно нет. Андрей, если я правильно понимаю, то вы создатель всех душ и всех высших я? Источник. Да. Это как ты в своей книге писал, из одной точки пошло все. Это так и есть. Андрей, я уже спрашивал в других сеансах, но хочу еще раз задать этот вопрос. Вы знаете, как вы появились? Источник. Я был всегда. Андрей, в нашем понимании все откуда-то приходит, откуда-то появляется. Наверное, потому что мы живем во времени. В вашем мире нет времени? Источник. Вам не понять. Вы почему-то постоянно хотите все привязать ко времени. Вам не понять. Пока. Андрей, тогда я по-другому сформулирую вопрос. Есть тот, кто создал вас, ваш родитель? Источник. Я могу сказать так, что я сам... Как тебе объяснить? Ты можешь сейчас не понять, что есть много... Вот я источник. Есть еще источники подобные. И получается, как я создал высшее «я». Из высшего «я» выделилась душа, точно так же сам источник, как сказать «это бесконечность». В твоем понимании можно так сказать, что «это создателя создал создатель», это как коллектив. Вроде нас много, вроде я один, но мы все и как индивидуальный разум, как ты говоришь, и как коллективный разум. Нас большое количество, если ты хочешь узнать о том, что есть ли, допустим, источник у какой-то другой цивилизации, то с одной стороны можно сказать, что есть, а с другой можно сказать, что я создатель той цивилизации. Понимаешь? То есть нас много, но я один. Андрей, хорошо. Я, конечно, примерно понимаю, о чем вы говорите. Что ваш коллективный разум состоит из множества отдельных разумов, и отдельные разумы создают отдельные цивилизации, но все вместе вы действуете как единый коллектив? Источник. Да. Андрей. Вы сейчас пришли как коллектив всех этих отдельных разумов, или вы пришли все-таки в первую очередь как отдельный представитель этого коллектива? Источник. Сейчас ты можешь задавать вопросы как индивидуальному разуму и как коллективу. Андрей. Если вас принимать как индивидуальную часть этого коллектива, то какая индивидуальная часть сейчас пришла? Как она у нас называется? Источник. В твоем понимании это та бесконечная вселенная, необъятная, которая заключает в себе воплощение именно на других планетах. Но воплощение как человеческое воплощение. Если на это смотреть как разум коллективный, то есть отдельные галактики. Ну, скажем так, вот сейчас наша Вселенная, наша галактика, которая нам, тебе известна, это как индивидуальность, о которой ты говоришь. А как коллективный разум, это опять-таки все вместе. Это все одно. И во мне можно сказать, что куча, огромное количество этих галактик, какие-то параллельные миры. Вы думаете, что вы видите солнечную систему, планету, видите звезды, планеты далеко далеко находящиеся которые еще светятся светом но их уже давно нет вы думаете что только этим все ограничивается все на самом деле совсем не так то есть параллельно всему вашему пониманию мироздания существуют другие параллельные миры даже параллельно твоей планете существует огромное количество точно таких же планет как земля, но в других параллелях понимаешь то есть их много Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, можно сказать, что вы как источник, то есть то, что мы называем Богом? Источник. Да. Я свет. Андрей, вы как коллектив или как индивидуальность? Источник. Как коллектив. Меня много, я везде, но я один. Андрей, понимаю. Благодарю вас. Можно сказать, что у вас есть имя? Источник. Называй меня Свет. Имена не имеют значения, главное то, что я есть. Андрей. Фактически это для нас имя. А у вас имен нет? Источник. Да. Мы здесь так не общаемся, ты это все знаешь. Андрей. Скажите, а частичка, которую вы выделили из себя, сама пришла на Землю или... Источник. Сама. Сама захотела. Но сейчас очень плохо здесь. Все меняется. Она такая же, как и ты. Таких, как вы, сейчас очень много. Вы пришли сюда в этот период, чтобы чаша весов перевесила, чтобы функции чисто человеческие, эго, не перевесили, и земля не скатилась ни в том направлении. Я слишком люблю землю. Я очень много в нее вложил. Это очень любимый проект. Ты тоже ее любишь, и она ее любит. Андрей. Благодарю. Можете рассказать, как ваш мир выглядит? Источник. Мой мир — это мой мир. Это мир света и любви. Это мир, где все плавно. Это мир, где все течет, оно все очевидно. Когда для тебя все очевидно. Когда в одной точке собрано множество всего. Когда нет разделения. Когда множество существует одновременно, но... Вместе с тем оно соединено, даже если это полярно. Даже если это полярная энергия, она все равно соединена воедино. И это ощущение полного баланса, гармонии и целостности. Наш мир, твой мир — это мир света, энергий, вибраций. Это как все здесь и везде, понимаешь? Я — это сила. Эта сила есть в каждом, это сила света и любви, каждый должен знать о ней. Я многогранен. Вот сейчас я пришел во всем своем многообразии. Бывает, я прихожу так, что ты и твои коллеги называете «высшим я». Эта часть меня приходит. Но это тоже я. Однако не во всем многообразии. Сейчас я пришел во всем многообразии для того, чтобы ответить на вопросы, которые у тебя будут. Я не прихожу тогда, когда можно навредить человеку или для того, чтобы польстить чье-то эго. Нет, я прихожу только тогда, когда вижу чистоту. Чистоту со всех сторон. Конечно, происходит эта энергия через регрессанта и личность регрессолога. То, что собой представляет его внутренний свет и его внешняя оболочка. Это очень важно. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, когда вы сказали, что он станет источником, наверное, как и все души на Земле раньше или позже, имеется в виду, что он сольется с уже существующим источником или он станет отдельным источником? Высшее Я. И станет отдельным и сольется с единым. Он начнет дарить энергию другим. Андрей, правильно я понимаю, что у каждой материальной вселенной есть свой источник? Высшее Я. Да. Андрей. У всех этих источников есть один единый источник. Высшее «Я». Да. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Сейчас вы говорите как индивидуальность или как коллектив? Источник. Я бы сказал, что нас много. Бесконечная индивидуальность. Это все одновременно. Андрей. О вашем коллективе Какое-то конкретное количество сознаний или у вас бесконечный коллектив? Источник. Я не могу назвать конкретное количество, да, его бесконечность. Андрей. Вы сейчас говорите как коллектив всех высших «я» или нескольких высших «я». Источник. Как всех. Андрей. Поэтому вас надо воспринимать как источник? Источник. Да. Андрей. Среди всего вашего коллектива есть конкретно ее Высшее Я. Источник. Да. Всех и каждого. Мы действуем все единовременно, и мы все связаны. Каждую секунду и каждое наше мгновение. Мы все знаем все, что происходит. Обо всех и о каждом. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы сейчас в сеансе отвечаете мне как коллективный разум всех Высших Я? Источник. Да. Андрей, по сути, вы то, что мы понимаем под Источником, под Богом. Можете рассказать, что же это такое? Как вас понять, как это понять, Источника, Бога, Источник? Я был всегда. Я был один, и потом, как сказать, скучно стало или интересно, я решил разделиться. Коллективный разум — это тоже я. Я разделился на множество частиц. Это очень долгий процесс. Я создавал вселенные, галактики, миры. Я пробовал. Что-то получалось, что-то нет. И вот сначала были Ариане, те, кого вы называете инопланетянами, светлые. Они живут уже очень давно. Они бесконечны почти как я. Я создал их в начале своего пути. Потом уже они помогали создавать более материальные миры. И вот теперь происходит то, что происходит. но это не конец, и ваша цель еще далеко не достигнута. Однако вы все равно придете к этому коллективному сознанию так же, как и в моем мире. Вы будете чувствовать мысли друг друга. Вы будете также любить друг друга и жить в радости. Каждый будет выполнять свою работу с удовольствием. Поэтому я и создал всех и все. Когда вы приходите ко мне в конце пути и приносите новые знания, это же так прекрасно. когда моя частичка возвращается с новым опытом, с новым знанием, с новым понятием, что она сама и есть любовь, потому что я, кроме любви, ничего не продуцирую в этот мир. Андрей, а этот процесс воплощения, постижения нового опыта, у него есть какой-то конец, грань, или он будет бесконечно продолжаться? Источник. Я бы хотел, чтобы он продолжался. но вы уже заслужили все-таки жить в другом, более высоком измерении. Ваши души уже настолько часто и давно приходят на эту землю, и вы уже осознали, что пора прекращать весь этот круговорот воплощений. И я с вами согласен. Но земля не перестанет быть, как она есть сейчас. На ней все равно останутся люди, как вы, и они продолжат свой путь так же, как вы. Но это будут уже другие души. и они начнут свой путь воплощений на Земле. А вы уже получили право и возможность больше не воплощаться, а существовать в том прекрасном пространстве, которое ищете. Андрей, вы имеете в виду в мире душ? Источник. Да. Андрей, ну а если многие души все равно захотят воплощаться на Земле, они это смогут сделать? Источник. Да. Конечно. И вы же можете выбрать себе любую миссию, любую задачу, любой план воплощений. Вы можете прийти сюда кем угодно, но это опять-таки будет стертая память. Из сеанса с другим регрессантом. Источник. Я есть свет. Андрей. Вы то, что мы называем источником, создателем всего, или вы его часть? Источник. Я. Источник. Андрей, то есть это вы все создали? Вселенную нашу и другие вселенные? Источник. Я источник. Я создаю вселенные. Я создаю свет. Я создаю все. Андрей, вы сейчас пришли как коллектив или как индивидуальный разум? Источник. Можно сказать, что мы все и мы один. Потому что мы все произошли из одного и стали многими. Да, нас может быть много, но мы все заключаемся в одном. Он в себе содержит многих. Андрей, вы сейчас пришли как источник или как его часть? Источник. Его часть. Андрей, то есть вы часть того света, который все создает? Источник. Да. Андрей. Просто вы до этого сказали, что вы все создаете, поэтому я хочу уточнить. Источник. Каждый человек создатель или сам источник. Он может сказать, что я все создаю, потому что он и сам источник. Произошел от источника. Андрей. Источник может прийти целиком и как частичка? Источник. Нет. Я часть. Андрей. Скажите, а у вас есть имя? «Источник». «Нет». «Андрей». «А в вашем мире есть имена?» «Источник». «Имя может быть только у ангелов». «Зачем мне имя? Я источник, а мы друг друга и так знаем». «Андрей». «Можете рассказать, какие у вас функции в вашем мире?» «Источник». «Я все создаю, но смотрю, чтобы везде была гармония. Гармония не должна быть нарушена». потому что если нарушается гармония то все идет не по плану план чтобы в мире во вселенной везде была любовь андрей а сейчас на земле все идет по плану или наоборот не по плану источник все по плану это такой урок люди что вы наделали вы же могли так счастливо жить любите зачем вы уничтожаете Не надо. Но ничего. План все равно есть. Сгорает все, что должно сгореть. Ненависть должна уйти. Черное должно уйти. Пусть уходит. Его много. Оно заполняет. Нарушает баланс на земле. Уйдет, и земля опять зазеленеет. Она будет такой же прекрасной, как и была. Андрей, а то, что сейчас происходит на земле, это обилие темной энергии? тоже было запланировано. Источник. Темное и светлое всегда есть. Изначально есть свет и тьма. Просто они должны находиться в равновесии. А когда тьма начинает побеждать, это плохо. Тьма не должна побеждать. На Земле она побеждала много лет, но сейчас она должна уходить. Она уходит. Андрей. Можно спросить, как ваш мир выглядит? Источник. Наш мир разный. Каким его себе представишь, таким он и будет. Мы его сами делаем, каким хотим. И вы это умеете тоже, только забыли. Почему вы это забыли? Андрей. Может, потому что мы вообще все забываем, когда воплощаемся? Источник. Но вы вспомните. Скоро уже вспомните. Андрей. Скажите, а ваша частичка сама пришла на землю или ей приказали? Источник. Конечно, сама, что вы. У нас никто никого не заставляет, только сами. Андрей, можете пояснить, что сон — это знак? Какой-то из снов. Источник. Пусть интуицию развивает. Она не прислушивается к себе. Ей чаще надо себя слушать. Куча мыслей бегает в голове, она за этими мыслями не слышит моего голоса, ангелов своих не слышит. Надо чаще оставаться наедине со своей душой, со своим «я», чтобы слышать. Тогда все подсказки поймет сама. Из сеанса с другим регрессантом. «Андрей, являетесь ли вы тем, что мы называем высшим «я»?» «Источник». «Нет, высшие «я» тоже части меня, только они в иерархии немножко выше». «Андрей, они выше?» «Источник». Они никогда не воплощаются на землю, они просто помогают своим частицам. А я помогаю Высшим Я, подсказываю то, что у них не получается. Андрей, являетесь ли вы частью Источника, Белого Света? Источник. Можно сказать, что я Источник. Андрей, то есть Высший Я — это часть вас? Источник. Да. Андрей. Вы являетесь источником всего или только нашей Вселенной? Источник. Нет, я источник всего сущего. Андрей. Какие у вас функции в вашем мире? Источник. У меня нет функций. Я просто есть. Я есть все. Андрей. Правильно ли я понимаю, что все, что создано в нашем материальном мире, создавали вы? Источник. Что-то создают мои дети. а я наблюдаю. Андрей. Кто ваши дети? Источник. Части меня, которым я разрешаю самостоятельно выбирать свои задачи. Андрей. Это то, что мы называем высшим «я»? Источник. Да. Андрей. Можете рассказать, как выглядит ваш мир? Как можно его представить? Источник. Никак. Я есть свет. Андрей. «То есть нам можно представить ваш мир как белый свет?» «Источник. Да. Всеобъемлющий белый. Не белый. Многоцветный. Потому что нет такого количества цветов, сколько я выдаю». «Андрей. Мы считаем, что белый цвет — это спектр всех цветов». «Источник. Но их не семь. Их намного больше». «Андрей». У вашей частички есть свое высшее «я» или вы ее высшее «я»?» Источник. Конечно, у нее есть свой куратор. Это и есть ее высшее «я». Андрей. Что значит куратор? Источник. Куратор — это та часть меня, которая наблюдает за несколькими более мелкими частичками, которые хотят что-то попробовать, поиграть. Им позволено играть, только они забывают все. Это часть игры. андрей да на земле души забывают когда приходят ваша частичка сама пришла на землю или ей приказали прийти источник нет они сами выбирают когда захотят андрей есть ли у вас имя источник у меня много имен но меня никак нельзя назвать андрей правильно я понимаю что в нашем понимании у вас нет имени как у людей источник Люди называют всяко, но имени нет. Андрей. А сейчас вы пришли как индивидуальность или как коллектив? Источник. Как коллектив. Андрей. Из кого состоит ваш коллектив? Источник. Из меня. Частей меня. Это похоже на вашу матрешку. Я центр всего. Выделяю из себя несколько частиц. Потом они выделяют несколько частиц. Потом следующие. так бесконечное количество раз. Андрей, а те первые, которых вы выделили, мы тоже высшими «я» называем? Источник. Нет. Они повыше, чем высшие «я». Андрей, для них есть в нашей культуре слово, название «источник». Пожалуй, нет. Андрей, то есть высшие «я» — это те, кого уже они выделили? Источник. Да. Высшие «я» в основном занимаются воплощениями на разных планетах. Те, кто над ними, больше осуществляют функции совета, к которому обращаются в крайних случаях, а так к высшим «я». Высшие «я» наделены большими полномочиями, только в крайних случаях обращаются сюда. Андрей, правильно я понимаю, что когда вы говорите как коллектив, говорят и все высшие «я» одновременно? Источник. Да. И сеанса с другим регрессантом. Регрессант. Я растворилась в этом белом свете. Это тепло везде разлито, по всему пространству. Сзади, сверху, впереди, снизу. Меня нет нигде. Я есть, но меня нет. Я везде. Одновременно и в один момент. Андрей. Могу я обратиться к этому свету, чтобы задать вопросы? источник конечно андрей кто вы для нее источник я это она а она это я андрей что вы к ней чувствуете источник мы чувствуем любовь андрей являетесь ли вы ее высшим я источник нет андрей а кто вы источник Я есть источник всего сущего. Андрей. То есть вы то, что мы называем Богом? Источник. Люди по-разному называют. Андрей. Могу я задать несколько вопросов про вас и ваш мир? Источник. Да. Андрей. Есть ли у вас имя? Источник. Имени нет. Можете называть Богом, если хотите. Андрей. Вы сейчас отвечаете, как весь Бог, или как я называю? Источник или часть источника? Источник. Я целое. У меня есть и части. К кому вы хотите обратиться? Андрей. К целому бы я хотел обратиться. Источник. Хорошо. Обращайтесь. Андрей. Скажите, пожалуйста, как выглядит ваш мир? Источник. Никак. Он может принимать любые формы, но выглядит он никак. Андрей. Регрессант видит белый свет. Правильно ли я понимаю, что мы представляем ваш мир как белый свет? Источник. В ее представлении да. Андрей. Какие у вас функции в вашем мире? Источник. Функций Нет у меня функций, я просто есть. И все. Андрей. Вы сейчас говорите как индивидуальность или как коллектив? Источник. Я есть все. У меня множество частиц, я то и другое одновременно. Андрей. Ваша частичка сама пришла на Землю или ей было приказано сюда прийти? Источник. Нет. Мои частички сами выбирают. Есть бесконечное поле вариантов, есть закон свободы воли. Если мои частички хотят что-то попробовать, они, конечно же, это пробуют. Мы только рады этому. Андрей. Вы создавали этот закон свободы воли в нашей Вселенной? Источник. Да. Но он остается как закон не каждой моей частицы. Не все частицы обладают законом свободы воли. Андрей. Не все? Источник. Не все. Андрей. Речь идет только про Землю? Источник. Нет. Высшие существа обладают законом свободы воли, по крайней мере, на Земле. Андрей. А кто это? Источник. Те же высшие я, скажем, архангелы. У них нет свободы воли, у них функции охранять свои частицы, помогать им. Андрей. А у людей душ? Источник. Есть свобода воли. Андрей, вы сейчас пришли как Источник, правильно ли я понимаю, что вы — это Создатель, который создавал всю нашу материальную Вселенную? Источник. Но слово «создал» не совсем то, что было. «Создаю», скажем так. Андрей, продолжаете создавать? Источник. Да, создаю, разрушаю. Андрей. То есть это вы тот разум, который создает конкретно нашу материальную вселенную. Источник. Ваша материальная вселенная уже давно была создана. В какой-то степени она уже работает автономно. Как те самые частицы, которые хотят пройти необычный и интересный опыт свободы воли, это позволено не всем моим частям, с удовольствием воплощаются на Земле. Андрей. А другие вселенные тоже вами создавались? Или есть другие источники, которые их создавали? Источник. Нет. Другие вселенные тоже мной, но они кардинально отличаются от этой. Там другие условия. Есть техногенные вселенные. Это другой разговор.